Глава шестьдесят Начался июль. Травы поднялись в пояс. Был самый пик комара. Солнце не уходило за горизонт, и Романов, казалось, не ложился спать. Косил сено гнитку и корове. Чинил, строил, рыбачил. Поторапливался переделать дела. Ждал, что Ася попросится ехать в Ермакова. Дни летели, а она все не могла решиться. Сидела одна на лавочке в темном накомарнике, как в пранже, или уходила по пескам вдоль берега. Со дня гибели Севы прошло восемь месяцев, но в ее душе мало что изменилось. Хорошо ей было только с Севой. Она разговаривала с ним, ласкала, прижимала к себе и была очень внимательна. Она страшно страдала, что была такой нечуткой к нему раньше, пока это было возможно, пока не стало поздно. Наедине с собой она плакала каждый день, поэтому и уходила подальше. Иногда ей хотелось рассказать о нем кому-то, но единственной, с кем она могла говорить о Севе, был Азис Трепетный и чистый парень. Азиза больше не было. Она помогала Анне по дому, стирала, гладила, занималась с детьми, а сама думала и думала о нем. Она совершенно от этого не уставала. Он был все такой же. Спокойно и серьезно, не по возрасту, и им было хорошо вдвоем. Если бы она знала способ, она, конечно же, ушла бы к нему. В такие минуты она не помнила ни о старшем сыне, ни о муже. То сильное чувство, которое повело ее в эти края, то стремление, вопреки страшному устройству жизни, привести детей к их отцу, обмелело потеряла смысл перед холодной чернотой енисейской промоины. Севина безрассудство было детским, ее непростительным. Каждую ночь она проваливалась и уходила под лед вместе с сыном, захлебывалась. И ее грудь разрывала острейшее чувство его последней вины за то, что он пошел туда, один. Она понимала его глупые мужские, это потому что у него не было отца, мальчишеские чувства и просила за них прощения. У Севы и у Господа. И все бежала и бежала по снегу к той черной промоине, босая, в ночной рубашке, как угодно бы бежала. Она чувствовала себя очень скверно перед добрыми и терпеливыми Романовыми, особенно перед Данной с тремя ребятишками. Да и Валентин. В мае у них кончилась картошка, потом мука. «Валентин один», От темна до темна молча работал на ораву Едаков. Из-за нее Валентин убил председателя. Из-за нее ушел Азис. Уход гордого и чистого мальчишки еще одним камнем лежал на сердце. Если бы она не была парализована гибелью Севы, все было бы по-другому. Она могла бы действовать, могла бы жить и принимать решения. Ее же поведение было неразумно. Она и теперь не уезжала, потому что, уехав, стала бы дальше от Севы, от глухой Енисейской деревни со страшным названием Якуты. Она ничего не знала о муже. Иногда ясно понимала, что не может простить ему, что он ничего не знает о гибели их сына. Он мог бы знать, но он сам так решил. Она не хотела называть Горчакова предателем. Просто получалось, что он им стал. Когда он отказался от писем, она его понимала, чувствовала, что все это ради нее, и прощала. Теперь же она ясно знала, никто и никогда не смей отказываться от близких. То, что он сделал, было предательством. Она слишком дорого заплатила, чтобы это узнать. Она должна была к нему ехать. Ася спрашивала себя, любит ли она мужа Горчакова Георгия Николаевича и не могла ответить на этот вопрос. Молчаливый железный человек Валентина Романов больше знал о ее детях, больше помогал и переживал за них, чем родной отец. Она боялась плыть в Ермакова. Она так глубоко ушла в свое горе, что рядом уже никого не было, кроме Севы. Кораблей на Енисеи было много. Некоторые заходили к Бакинчику, Многие шли в Ермакова. Однажды утром она сидела на лавочке в дыму дымакура от комаров. Подошел Валентин, закурил и заговорил о Горчакове. Она согласно покивала, но не ответила. Ушла к Енисею и вернулась, когда все уже пообедали. Она решила плыть. Романов смотрел с недоверием. Ася выглядела плохо. Затравленное усталое лицо, костлявые плечи. Даже осенью она была лучше. Через несколько дней Ася, Коля и Валентин стояли на борту буксира Печора. Анна с детьми махали руками с причала. Ребятишки с головы до ног были в сетках от комаров. Собаки крутились рядом, лаяли, льстивы и недовольно в сторону удаляющегося хозяина. Было раннее утро середины июля. По берегам буйствовала зелень. Солнце всего несколько дней как начало скрываться за горизонт, и ночи были светлые. Романову не надо было зажигать и гасить бакины. Чайки и крачки дрались и падали в воду за картофельными очистками, что вывалило с камбуза кокша. Романов курил с капитаном возле рубки. Коля отвязал от вещь мешка телогрейку, надел на плечи матери, обнял, заглядывая в глаза и отгоняя мошку. — Не грусти! У нас там отец! Мы же хотели к нему! Ася кивнула головой и взяла его за руку поднесла к губам, потрогала костяшки пальцев. Улыбнулась грустно и снова отвернулась к бегущей мимо сильной равнодушной воде. «Я к нему хочу». «Мам!» — Коля крепко обнял мать за плечи. «Ты не виновата в его гибели!» «Ах, Коля, Коля!» Слезы полились из Асяных глаз. Она улыбалась через силу, нервно прикусывала губы и улыбалась. «Как же не виновата!» Она нахмурилась, останавливая слезы. «Я не понимаю, что происходит и куда мы плывем». Коля помолчал виновато. «Ты говорила, отец — мужественный человек, нам втроем будет легче». Ася нахмурилась, беря себя в руки. Достала платок, стала сморкаться и вытирать слезы. Подошел Романов. «Сколько нам плыть?» — спросил Коля. «Восемьдесят пять километров». У меня в Ярмаково одна знакомая, она клубом заведовала. Зайдем к ней насчет работы. Он неторопливо скрутил самокрутку и полез за спичками. Вы, ребята, вот что. Одну штуку вам скажу. Нигде, ни с кем, не дай бог, не проговоритесь про Георгия. Нет у вас ни мужа, ни отца. Помер, заболел и помер в Москве от туберкулеза. А вы сюда на заработки плывете за длинным рублем. Про Севу, про то, что у меня жили, тоже ни с кем не вспоминайте. Одно за другое потянется. Узнают про Георгия, плохо будет. И Валентин изучал своих подопечных, внятно ли объяснил. Что еще? Одежонку надо будет купить. Денег я займу. У тебя, кроме этого, что-нибудь есть? Ася посмотрела на свои войлочные зимние боты, прощая молодость. «Босоножки еще. Платье для работы тоже есть. Ну вот. Мыло, зубной порошок Анна положила. Полотенце. Не пропадем. Поживу с вами первое время». Валентин выбросил окурок в воду и его завертело вдоль борта. «А если мы нечаянно встретим его в поселке?» — спросила Ася. «Что ты?» Ни в коем случае, возмутился Валентин, отвернешься и мимо пройдешь. А как же он узнает про нас? Спросил Коля. Молите Бога, чтобы он был в Ермакова. Там я его найду. Обживешься маленько, на работу выйдешь. Не будем загадывать. В клуб Асю не взяли. Не было ставок. Но за клубом позвонила директрисе школы. Там нужен был учитель музыки. Отправились в школу. По дороге завернули в баклане к знакомым Романова. Вещи у них оставили и спросили про жилье. Поселок, о котором они столько разговаривали, поразило Асю Сколей неухоженностью. Раздолбанными деревянными дорогами с огромными лужами, засыпанными опилками. Дома-бараки выглядели так, словно их бросили жильцы и заселили случайные люди. Помойные ведра, зола из печек вываливались прямо на улицу или возле деревянных туалетов. Горы дров и угля высились. Многое только строилось. Всего было много, все было казенное, и среди этого казенного пульсировала живая жизнь. Хозяйки, громко что-то обсуждая, вешали белье на натянутые веревки, кошки дремали на заваленках. Босоногий мужик с подвернутыми штанами шел от Енисея с мешком, из которого торчало осетровый хвост. Мешок недовольно шевелился. Мужик останавливался, сбрасывал ношу и вытирал пот. На солнце было жарко. Ася с Колей сравнивали Ермакова не с Москвой, конечно, но с островом Валентина Романова. Там было тихо и красиво. У сильной и богатой реки жил рабочий хозяйственный человек. Здесь же всем казалось, что люди заехали сюда ненадолго и уже собираются уезжать. Коля почему-то думал, что в центре Ермакова стоит огромная тюрьма. Тюрьмы не было. В центре Ермакова было чище. Тротуары подремонтированы. Двухэтажные здания образовывали ровную улицу. Запах, правда, стоял, будто канализацию прорвало. «В этих домах», — пояснил Романов, — «сортиры на втором этаже сделали. Деревянные короба сверху идут. Как лето, так вонь». Перед зданием школы росли цветы. Женщины мыли большие окна. В коридорах, как и во всякой летней школе, было пусто и гулко. Директриса, пожилая женщина, поздоровалась и повела в актовый зал к пианино. Ася открыла крышку, попробовала. Инструмент был хорошо настроен. Она делала все машинально. Сама все время, как только вошли в красивое здание, думала о Севе, который никогда не был в школе. Он мог бы здесь учиться. «Сыграйте!» Услышала она голос директора. «Да-да. Что я должна сыграть?» «Что можете?» Директриса с начала каникул, как только уехала учительница музыки, прослушала несколько кандидаток. Все играли плохо или очень плохо. Она подозрительно посматривала на странную троицу. Особенно смущал медвежьего вида ребой мужчина в кирзовых сапогах. Ася все не начинала. Рядом все стоял Сева. У нее наворачивались слезы. Она сыграла бы ему. Но здесь были люди. Ася еле держалась, чтобы не встать и не уйти. Пальцы не хотели к клавишам, сжимались в кулаки. «У меня нет времени!» Директриса начала недовольно разворачиваться грузным телом. У нее были больные ноги, она опиралась на палку. Романов неожиданно шагнул поперек ее пути. «Погоди, мать, погоди!» Она сыграет. Он и сам уже засомневался, умеет ли Ася на пианино. — Ася, может, тебе аккордеон раздобыть? На аккордеоне же можно. Валя снова повернул круглое, битое жизнью лицо к директору. И Ася заиграла. Руки сами начали любимый Севкин реминорный концерт Баха. Она играла ему. Он всегда слушал очень серьезно. Слезы потекли. Инструмент в пустом пространстве большого зала звучал хорошо. Ася отвернулась в сторону, задрала голову, но все равно было ясно, что плачет. Вы ее муж? спросила негромко директриса. Шшш, зашипел Валентин. Он никогда не слышал ничего такого и так близко. Ася оборвала игру, достала платок, вытерлась, высморкалась, и уже спокойнее заиграла прелюдию Шопена. Потом концерт Моцарта. Они спустились в кабинет. «Вы нам подходите? Но что с нервами? Почему плакали?» Ася спокойно смотрела на директрису и не знала, что ответить. «Муж у нее помер. Тоже музыкант был», — заговорил Валентин. «Поэтому». «А вы кто?» «Я знакомый. Бакинчиком работаю на Ангутихе». «Хорошо, приносите документы, вас будут проверять здесь режимный объект». Директриса внимательно смотрела на нее, словно пыталась разгадать. «Где вы учились?» «В Московской консерватории». «Ну хорошо, что-то придумаем. У нас в школе профессор МГУ преподает физику». Директриса улыбнулась усталой улыбкой много повидавшего человека. Снова через весь поселок пошли в Бакланиху. У магазина в играли в карты трое инвалидов. Один был на тележке, совсем без ноги, но с руками. У двоих было по одной руке. Валентин дал каждому по бумажке, постоял, о чем-то их расспрашивая. Знакомые Романова выдали ключи от небольшого строеница на той же улочке. Умывальник, стол, два тыпчана по стенам и раскладушка. Гвозди для одежды, вбиты в стену над постелями. Главным украшением комнаты была чугунная фабричная буржуйка. Ящик с углем занимал половину холодного коридорчика. Так и строилась вся бакланиха, нагло, из чего было, большей частью изворованного, без всяких разрешений на строительство. Прилепилась к Ермакова с запада со стороны изрядно уже выпиленной тайги. Дальше. Через озеро и болото торчали вышки первого мужского лагеря. Жилье было холостяцкое. Мужики уехали в отпуск до сентября после хорошей попойки. Вещи разбросаны. На столе высохли остатки закусок в консервных банках. Когда солнце опустилось за лес, и в небольшое окно потекли краски заката, все было прибрано. Посуда, полы и окна перемыты, На электроплитке доваривался суп. Валентин сходил в Ермаково и принес продуктов. Ася отвалил пятьсот рублей в долг. Ася жила в работе, улыбалась, будто устраивала свое собственное жилье. Коля бегал на озеро за водой, выносил мусор, чистил картошку. Ася протирала газеты и вымытые окна. Составленные из разных стекол они поскрипывали и похрустывали, готовые вывалиться. Ася улыбалась чему-то. Видно было, с кем-то разговаривает молча. «Ждет, что сюда придет отец», — думал Коля. Он и сам представлял такое сегодня. Думал, как сядут с отцом на берегу Енисея вдвоем, и он расскажет ему про бабушку, про Севу, про всю их жизнь и про мать, а отец расскажет про свою жизнь. На улице чуть стемнело. Влажная таежная жара спала. Стало прохладно. Зажгли свет. И в прибранной комнате сделалось уютно. Валентин сам накрывал на стол. Дорвавшись до магазина, он накупил городской еды: коньяк, копченую колбасу и крубоклажанную, кильку в томате, сухие квадратные брикетики растворимого какао с сахаром. Люблю грешник и крубоклажанную. Банки три могу за раз съесть. Валентин резал свежий хрустящий коркой хлеб. А ты, Колька? Я. «Не очень», — вежливо улыбнулся Коля. «А килечку в томате? Закусь мировая. Я в лагере все время про кильку мечтал. Мне налим больше нравится». «Ну-ну». Стерлядку копченую порежу, взял из дома. «Ася, ты как? Картошка сейчас сварится? Новоселье у нас или что?» Романов был так разговорчив, что не похож на самого себя. Ася и Коля только улыбались на него. Денек сегодня, слава богу. Утром дома проснулись, а уже и на работу тебя взяли и жилье нашли. Кто-то из вас фортовый однако. Думал, на дебаркадере придется ночевать. <прылез> не Валентин обстукивал сургуч с горлышка. Конечная бутылка в его ладонях была словно игрушечная. Когда люди друг другу люди, тогда все путем идет. Он налил полстакана с себя, «Немного Ася. Давай, мать. Выпьем по маленькой. День-то еще тот был. Я, сволочь, нервничал, особенно, когда ты играть не хотела. Подумал, разучилась. Ася улыбнулась и кивнула. Взяла свой стакан. Коля поднял кружку с чаем. Выпили. Валентин крякнул с душой и замер. Не слишком ли громко получилось? — А скажи-ка... — он поскреб пятерней подбородок. По радио такую же музыку передают. Да. Ася не допила и, сморщившись, поставила свой стакан. Такую же. Тебя слушал совсем по-другому. Аж вот такие мураши по спине. Он показал свой кулак и достал папиросу. Ничего, все у нас еще будет. Бог не фраер, и отца вашего найдем. А можно мне пойти сходить к Енисею? спросил Коля. Не надо. Почему? Тут не Москва, на пьяных нарвешься. Пацаны тоже шакалят, ходят. Он все смотрел на Колю. С отцом опять же можешь встретиться. Все замолчали. — А мы не для этого сюда приехали? — спросила Ася. — Заревешь ты, Ася. Кинешься к нему. Валентин взял стакан, но поставил на место. Испортишь все. Ася молчала. Жизнь так изменилась, что эта встреча почти потеряла смысл. Она с трудом себе ее представляла. «Я сам найду Георгия и поговорю с ним». Романов положил на стол большую ладонь. «Мы с ним все порешаем». «Мама думает, отец может отказаться от нас». Коля взял мать за руку. «Тогда мы даже не увидимся». «Почему отказаться?» — не понял Романов. «Не захочет. Мы не знаем, почему». «Нет, так не будет», — нахмурился Валентин. «Делай, как знаешь, Валя. Нам тебя Бог послал». Ася взяла свой стакан, подрагивающей рукой, задохнулась, ожегшись коньяком, но допила. Весь следующий день Валентин где-то пропадал, а вечером вернулся, выпивший и довольный. Горчаков был в Ермаково, работал в первом лагере. Это было совсем близко. Вскоре в культурных кругах Ермакова стало известно, что в школу устроилась выпускница Московской консерватории. Ася, по приглашению зав. клубом, участвовала в большом концерте по случаю Дня военно-морского флота, который отмечали как День речника. Ее не отпускали со сцены. Валентин Романов, впервые присутствующий при живом концертном исполнении, был восхищен. Обнимал Колю и объяснял ему, какая у него мать. Половина зала были офицеры, они хлопали стоя, а некоторые избегали и надрали цветов с клумбы. Это Романово напрягло, Ася и правда выглядела очень женственно и беззащитно, особенно с этими ее темными кругами под глазами. Все печальные бабы выглядят красиво ревниво думал Валентин, но проблема была в другом. У Аси слепилой первого лагеря Георгием Горчаковым, статья 58-25 лет, Была одна фамилия. Вычислить их родство ничего не стоило. Валентин без нужды не выпускал их из дома. Сам ходил в магазины по мелким делам. Он разыскал медсестру из Горчаковского лазарета и передал с ней записку. Георгий Николаевич — это бакинщик Валя Романов. Я в Ермакова. Очень надо бы повидаться. Скажи, где и когда. Их адреса в Бакланихе он не дал. Горчаков мог прийти, когда его не было. А этого Валентин не хотел. Все ждали этой встречи. И все, даже Валентин, ее опасались. Героический образ геолога Горчакова, созданный матерью, не вязался у Коли с образом заключенного. В Москве заключенных не было, или они были незаметны, а здесь, начиная с Красноярска, Коля не раз рассматривал хмурые серые колонны или просто работающих в оцеплении, одинаковых, всегда темных, и не особенно приятных людей. Он думал об отце, а вспоминались насильники из Якутов. И ему не хотелось представлять себе отца таким же, в ватной ушанке и в ватных штанах. Ася плохо спала. Она совсем не уверена была, что они с Колей нужны Горчакову. После первого срока он вернулся другим человеком. Прошло еще семь лет. Пять из них они прожили без переписки. У него могла быть новая семья, Другие дети. Эти старые мысли в Ермакова обрели остроту. бессвязные и бессонно бродили они по светлой комнате. Была середина белой ночи. За окном чирикали птички. Романов храпел. Коля свернулся на раскладушке. Трактор протарахтел по узкой улице, лязгая гусеницами. И снова стало тихо. Ася не знала, зачем сюда приехала. Возвращалась и возвращалась мыслями безнадежно далеко назад, где Сева еще был. Это была просто идея. Она хотела, чтобы Гера увидел своих сыновей. Эта идея долго жила в ее голове. Просто мысль, почти ничего. Но она почему-то начала ее исполнять. Ее все отговаривали, но кто-то лишил ее разума. Ася вовсю уже беззвучно плакала, вытирала простынкой нос. Кто-то не дал ей ума не делать этого, и она сделала. Гера и Сева не встретятся теперь никогда. Она не хотела ничего особенного, просто хотела, чтобы они полюбили друг друга. Романов перестал храпеть, открыл глаза и тут же сел, позевывая и собирая одежду со стула. Вышел тихо. На ходиках было полпятого. Ася вытерла слезы и тоже стала одеваться. Чайник поставила на плитку. Валентин сидел на ступеньках крыльца, сосредоточенно щупал гвоздь внутри сапога и дымил папиросой. — Чего поднялась? — Не спится. Ася поежилась, хотела присесть. На ступеньке были влажные от росы. Валентин снял телогрейку, положил ей. Солнце стояло над тайгой, над дальним берегом Енисея. Красноватое и еще не жаркое... Утренний воздух был прохладен и тяжел. Лиственницами тянула из тайги. Разносилась дробь дятла. На озере и болоте лежал туман. Камыши из него торчали. Утка мамаша осторожно, но настойчиво звала утят. За озером лаяли овчарки. Ася села на телогрейку. «Здесь комаров совсем нет». «За водой пойду схожу. Спите еще». Валентин надел сапог, пробуя ногой все тот же гвоздь. «Что ты скажешь Горчакову?» Валентин молча курил, почесал небритую щеку. «Найду, что сказать. Что об этом думать?» Ася согласно кивнула. Валентин хмуро бросил погасшую папиросу к забору. «Я давно тебе хотел сказать, да не знаю как. Не для моих это мозгов». А только если бы моя первая жена Тоня не погибла, ни Васьки, ни Петьки, ни Руськи не было бы. А они есть. Как это все?» Он замолчал ненадолго. «Жизнь не разгадаешь. Наше дело терпеть и стараться. Живых беречь. Ася, твоему Георгию в жизни досталось, на десятерых хватит. Приехала ты сюда, и слов нету. Шапку снять и поклониться». Да только тут еще суметь надо. Тут у тебя самое трудное. Георгий с виду нормальный. А ведь он зэк. Валентин нахмурился, собираясь с мыслями. Поднял на Асю виноватый взгляд. Не мост так я говорить, но... Зэк — это грубая скотина Ася. Мелкая, нервная. Зэк очень тяжело живет. Все время под палкой да под кумом. Он у тебя почти двадцать лет по лагерям. Как он с тобой будет, не знаю. Валя, если у него есть женщина, ты мне прямо скажи. Романов помолчал, соображая. Не похож он на таких, кто лагерных жен заводит, но кто его знает? Там в лагере никакой жизни, а баба это все-таки... Может, и есть кто, не знаю. Но тебя он не обидит, не такой. Валя помолчал, глянул на Асю. Ты не про него думай. Тут офицеров холостых полно, обязательно полезут к тебе. Я как-то все эти годы жила. На воле одно. Тут все другое, Ася.